Глава 18 Если бы про меня сейчас снимали фильм, то этот кадр многим бы показался фантастическим. Мои нечеловеческие параметры позволили мне разогнаться до умопомрачительной скорости, создавая за собой огромное полевое облако, которое походило на песчаную бурю. В город я решил не соваться. Я не знаю, как и что там устроено. Может, нарвусь на что-то или кого-то. Лишних неприятностей лучше избегать, особенно если они могут быть связаны с возможными союзниками. Вот и пришлось мне бежать вокруг весьма немаленького города, чтобы добраться до места нападения тварей. Если верить Чипу, то он прогнозировал, что твари находятся где-то восточнее города, в то время как я подошел северо-западной его стороны. Бежать почти в два раза дольше, чем если бы я устремился через город. Но я лучше сделаю так. Причина понятна. Произведена корректировка данных. Обнаружено 29 крупных особей-мутантов, 11 средних и примерно 30 мелких. Точное количество мелких особей уточнить невозможно из-за их быстрого перемещения по местности и большого расстояния между носителем и целями. Я уже облизывался. «Это же сколько подконтрольного вещества можно собрать, чтобы усилить самого себя?» А главное, это почти за так. Мне надо просто прибежать, построить из себя героя, и все. Те люди у меня в долгу. Внимание! Обнаружено хамелеоновое поле. Обнаружены правительственные войска. Цель неизвестна. Предположительно, уничтожение нескольких банд, отвлеченных атакой тварей. Отсуки суки! Прорычал я сквозь зубы и попытался еще сильнее набрать темп. Но быстрее установленного организмом максимума бежать невозможно. И так бегу сверхбыстро для человека. Как только над головой мне стал виден гравитационный воздушный транспортник, скрытый до этого момента отражающим полем, по мне тут же открыли огонь. Не сказать, что концентрированный, но попасть пытались. Хотя стреляли как-то вяло, давая понять, что они экономят боеприпасы. Петлять в любом случае пришлось... Тактический помощник мне показывал точные траектории полета боеприпасов красными линиями. Так что я видел, какие места придется избегать. Увы, но некоторые из них пролетали точно по моему маршруту, из-за чего в какой-то степени пришлось замедляться. Но стрельба закончилась. Как ни старайся, а с большого расстояния по маневрирующей цели, которая точно видит каждый выстрел, попасть невероятно сложно. Даже нереально. Я ехидно улыбнулся, так как это позволило мне немного утереть нос войскам правительства. Конечно, это такое себе достижение, но лучше так, чем никак. Боеприпас у них ушел впустую. В один момент я наконец смог увидеть ту огромную свару тварей, которая хотела уничтожить бандитов. Чип сразу проанализировал обстановку и выдал самый приемлемый рисунок боя. Предполагаемый бой выглядел невероятно красиво. Все было гармонично и взвешено. На некоторых этапах цвет линии моих движений был зеленый, на каких-то желтоватых оттенков, а на каких-то вообще ярко-красный. Мой и не мой вопрос не остался без ответа. Согласно базовым настройкам тактического помощника, цвет линии обозначает точность прогнозируемых действий, зеленый означает, что в текущем состоянии событие с большей вероятностью сбудется, красный же обозначает большую вероятность провала. Соответственно, вся градация цветов при переходе от зеленого к красному и наоборот показывает примерную вероятность успешного исхода прогнозирования. Полезные сведения, да и достаточно уместные. Если бы Чип мне не сообщил эти сведения, то я с высокой вероятностью в тот или иной момент облажался бы, а теперь знания есть, главное их правильно применить в грядущей драке. Ну и смотреть по сторонам, чтобы не облажаться. Впереди показалась крыша давно занесенного песками небольшого домика. Она была приподнята над общим текущим уровнем песка примерно на полметра, но и этого должно хватить. Быстро перебирая ногами, я оттолкнулся от самой высокой точки этой треугольной крыши. Она тут же проломилась в том месте, где я совершил толчок, показывая, что материал уже давно сгнил. Чип тут же что-то начал высчитывать, проводить сканирование почвы, при этом немного корректируя рисунок боя. Но у меня уже не было особо много времени все это разглядывать. Сложив руки в замок, я уже по нисходящей траектории стремительно приближался к первой крупной твари. Занеся эту импровизированную кувалду себе за голову, мною был взят прицел на темечко противника. В планах было необходимо просто ударить по голове с огромной силой, чтобы контузить противника. Но результат превзошел все ожидания». Как только руки в стремительном ударе соприкоснулись с самой крепкой точкой черепа монстра, голова сразу полетела вниз. При этом она оказалась отделенной от корпуса. Чип сразу сделал перерасчет, снова видоизменяя рисунок боя. Красных линий тут же стало в разы меньше. Сейчас я оказался скрыт какой-то постройкой. На меня шла очередная тварь. Преобразовав свою руку, я отступил на несколько шагов, чтобы гарантированно уйти из зоны видимости, приманил поближе тварь и уничтожил ее. Собрать подконтрольное вещество не вышло, помощник отказался проводить анализ из-за высокой вероятности поражения противником. И тут же выскочило предупреждение, что могу оказаться в зоне видимости людей, из-за чего чип мгновенно вернул человеческий облик моей руке. Взяв небольшой разбег, я замахнулся правой рукой и целясь в центр грудины следующей крупной твари. Сначала мне Чип советовал избавиться от них, так как они представляли наибольшую опасность для жителей того разрушенного городка. На этот раз удар вышел не такой, каким я его себе представлял, и совершенно не такой, каким его прогнозировал Чип. Разогнавшись до максимальной скорости, удар создал просто невероятно сокрушающий эффект, который отобразился и на мне. Соприкоснувшись с телом противника, кулак начал превращаться в лепешку, все кости трещали, ломались, мышцы и кожа разрывались, но и противник не остался без повреждений. Как оказалось, вся его грудная клетка состояла целиком и полностью из мутировавших костей, у которых была невероятно прочная структура. Но ничто не имеет абсолютную прочность, сломать можно все». В тот момент, когда кулак правой руки начало окутывать вещество, восстанавливая его, я резко ударил второй рукой в то же место, проламывая эти очень прочные кости. Но именно в этот момент все и пошло наперекосяк. Противника я пробил, смог добраться до той области, где было что-то похожее на сердце, и тут же выкачал из противника аж пол единицы подконтрольного вещества — При этом что-то сразу потратилось на восстановление обеих рук. Но как у меня это получилось без задействования чипа, я так и не понял. И именно в момент поглощения все пошло наперекосяк. Понимание, что что-то не так, пришло в момент изменения прогнозируемой линии движения. Она стала перескакивать с места на место так стремительно, что перед глазами это выглядело словно обычный старый телевизор, поймал какие-то цифровые помехи, из-за которых картинка сменялась на совершенно другую по несколько десятков раз за секунду. Глазам сразу стало больно, из-за чего визуализация проектируемых действий тут же была отключена. Проморгавшись, я быстро осмотрел поле моего боя и понял, надо бежать, бежать так быстро, как только я могу. Все мое нутро просто вопило об этом. Если я сейчас не сдвинуть с места... «Умру!» Сразу стал на место тот факт, что система прогнозирования сошла с ума. На меня просто в одно мгновение ополчились сразу все твари, которые почувствовали и увидели, как я поглощаю их сущность. Им это явно не понравилось. Как-никак все любят жизнь, в какой бы форме она ни была предоставлена организму. Вот и монстры, по всей видимости, здраво оценив обстановку, решили разобраться с возникшей из ниоткуда проблемой. А ведь предупреждал меня Чип, что не стоит поглощать вещество. Прогнозировал, что это может спровоцировать тварей. Но я не виноват. Оно само. И только в этот момент я заметил, что во время этой драки мне помогали. Даже в тот момент, когда я прятался за домом. Стоило развернуться, как передо мной тут же свалилась тушка мелкой твари, у которой обе руки представляли из себя сборку небольших лезвий, которые заменяли пальцы мутанту прикрепленные к плетевидным конечностям. Дернув со всей силы одну из таких рук, я смог добыть себе достаточно хорошее оружие. Плеть с лезвиями на конце помогала мне расчищать путь впереди, буквально разрубая вставших передо мной мелких тварей. При этом крупных и средних тварей я старался как можно больше избегать, удерживая расстояние между нами, чтобы ненароком не нарваться на них и не погибнуть. Неожиданно, в один момент мои движения стали вялыми, медленными, пальцы сами стали разжиматься, выпуская из руки оружие, ноги стали заплетаться, и я в конечном итоге свалился, прокатился кубарем. Песок с голубыми небесами несколько раз сменили друг друга, и я остался лежать, держась руками за голову. Возникло ощущение, что кто-то взял мою голову в тиски и начал с особым усердием сжимать ее, при этом не стесняясь продавить в ней дырку. Боль была адской, просто невозможной. Интерфейс моментально начал сбоить, ведь шло воздействие на мозг, а чип работал на мощностях мозга. И глаза начала медленно застилать тьма. Вот только это происходило не совсем так, как при потере сознания». Тьма наступала с краев области моего зрения, медленно закрывая весь обзор. В один момент я перестал видеть все, кроме одной маленькой точки в очень узком направлении. Я видел, как десятки тварей столпились вокруг меня. Я видел, как они тупо стоят и смотрят на меня. И головная боль только возрастала. Было несложно понять, что меня пытаются взять под контроль. Вот только кто? «Умри. Убей». «Сдайся! Борись! Разорви!» Тысячи слов в мгновение стали наполнять мой разум, сводя меня с ума. «Сожри! Поглоти! Эволюционируй! Смирись! Уничтожь их всех! Откройся! Убей! Борись! Остынь! Не сопротивляйся нам! Стань одним из нас! Стань одним из нас!» «Стань одним из нас! Стань одним из нас!» Тихий давящий шепот быстро начал походить на громыхание камней во время их схода с гор, как взрыв ядерной бомбы ровно над головой, как нечто, что разрывало мою личность изнутри. Я кричал, орал, что было мочи, старался одной рукой дотянуться хоть до одной из тварей, но они казались одновременно так далеко... «Но и так близко! Хотите сдаться и отдать управление самому совершенству?»